Глава 11. В республиканском отделении Всесоюзного управления по охране авторских прав ВУАП удалось зарегистрировать только две песни, якобы принадлежащих авторству поэта и композитора Егора Евстигнеева: "Русский лес" и "Комбат". Причем первую пришлось посвятить партизанам Брянщины, иначе не объяснить, почему "Лес не белорусский". Вторую защитникам Москвы 1941 года противном случае фраза «За нами Россия, Москва и Арбат» резала чуткое идеологическое ухо. Почему не Ташкент, Фрунзе, Орджоникидзе или другие города Советского Союза? «Не хмурь бровки», увещевал Егор Адемин, пока песнеры репетировали песни, к нему отношения не имевшие. «Регистрация может месяцами длиться. Муля контакта напряг, да и я подсуетился. Все же военно-патриотические, правильные вещи Попсень твою пропихнет позже. Сколько же я буду получать за концерт на гастролях? Нисколько. Противно захихикал администратор. Ты же принят на ставку помощника звукооператора. Шестьдесят рублей минус подоходный. Что, и все? Конечно, в ожидании золотого дождя с Вероса Егор не думал, что будет нуждаться в деньгах. Но трудная работа на гастролях за сущие гроши ни разу не порадовала. А ты что думал? Мало? А другие? У Мулявина ставка 37 рублей за концерт, у Месевича и Кашипарова по 11 рублей. Ладно, не ссы, жадина. Я, Медведка, серёгин ты и прочая прислуга господ получаем по десятке. Мне десятка нормально, но 11 рублей Месевичу и Кашипарову? Не верю. Я же не Иисус Христос, чтоб в меня верить, хоть он тоже был крещеный еврей. Так и слушай дальше. Как исполнители народных песен? А та же Вологда у нас канает за народную, они получают удвоенную ставку по сравнению с этими эстрадными. 2 рубля шестьдесят копеек в день командировочные, гостиница и проезд оплачиваются сверх того. Дальше несколько рублей дается авторского вознаграждения за песню. То есть две твои песни на концерте спели, на коньяк ты заработал. Муля и парни, конечно, гораздо больше, но не завидуй. Теперь считай. Программа концертов утверждена. 18 концертов то есть по одному в рабочий день и по два в субботу воскресенье начинаем с москвы дальше по золотому кольцу допустим бутылка коньяка если считать по-воему в пузырях это около 10 рублей то после подоходного мне останется шестьдесят 170 не густо ой вей какие мы жадные и нетерпеливые это не кабак парень где за каждую облади На сцену падает червонец на четверых. Ладно, не дрейф. На самом деле, играем до четырех концертов к каждой точке. В 12.00, 15.00, 19.00 и 21.00. Получишь с концерта по той же десятке? Без разницы. Один раз размотал, смотал провода, когда два-три дня пашем на одной сцене или с переездами каждый день. Солисты с тура по Камчатке до 20 тысяч везли. «Сколько ты в отряде заработал?» 600 «За месяц?» «За два». «Богатый!» — хихикнул Демин и продолжил. «Потом. Каждый вечер нам проставляют ресторан. Девки вешаются, выбирай любую. Со мной не забудь поделиться, если всех не осеменишь, ладно? Не смотри, что я ростом тебе по плечо. Кое-что могу. Знаешь анекдот? Бегал еврей по деревне и всех пугал своим обрезом». А когда обещают Кавказ, не поддержал веселье Егор. Весной, перед Латинской Америкой, после Украины. Но лучше всего Дальний Восток. Специально фамилию с еврейской поменял на фамилию жены. Не пускали в погранзону. Там набираем икры, ценного меха, везем обратно больше, чем аппаратуры. На них подъем не меньше, чем с концертов. Ага. Ты мне скажи, через филармонию и Министерство культуры... Можно еще какие-то блага получить? У меня жилья нет, кооператив бы. И талон на машинку. Про кооператив поговори с мулей, когда будет в хорошем расположении духа и Светы Пенкина рядом нет. А вот про машину забудь. Они свои коляски разбивают и все требуют новые. Вышло так, что о жизни внутри песнеров Егор узнавал не от музыкантов, а от черной кости. И не все радовало самые хлебные и по отзывам самые веселые гастроли по российскому черноморскому побережью кавказа и грузии выпадут на госэкзамены а это не военные сборы откосить практически никак отыграв репетицию егор бежал в РОВД, чтобы передать дела о нераскрытых преступлениях другим следователям кроме того самому хотя бы пару мелких довести до передачи в суд тем самым действительно отработать практику а получить зачет по ней по принципу «отвали и не путайся под ногами». Из милиции спешил в спортзал под гневные очи тренера, узнавшего, что из-за участия в российских гастролях песнеров Егор пропустит соревнования. Он слишком много на себя взял и не успевал. Ввалился домой, избитый морально и физически. Настя ни о чем не спрашивала, только разогрела ужин. «Меня не будет 15 дней». Справишься? Деньги оставлю. Десятого и двадцатого придется встречаться с хозяином квартиры Пантелеичем. Дашь ему по 15 рублей, но только без сдачи. Не наливай, даже если будет умолять. Внутрь не пускай. Раньше предложил бы ей пересечься с тихим алкоголиком на опорном, но теперь по очевидной причине этого делать не стоило. Благодаря тебе познакомлюсь с очень интересными людьми. У меня ни одного алкаша в компании не было. «Скажи, ты к 23 февраля успеешь?» «Впритык. А что?» Увидев, как Егор за минуту смахнул с тарелки кашу с гуляшом, она подложила добавку. «Ну, праздник, мужской день». «Знаешь ежегодную мужскую примету? Чем больше подарок для мужчины на 23 февраля, тем сложнее подобрать женщине, ответный на 8 марта». «То есть, ты хочешь сказать?» Она уперла руки в бока. «Тебе вообще ничего не дарить?» Но этим ты меня не освободишь от 8 марта, но пойми, я зарабатываю и никому ничего не должен, сам распоряжаюсь деньгами. Тебя содержат родители, а они ко мне не расположены, и твой подарок за их деньги – не лучшее решение. У меня есть стипендия. Ты до неприличия богата, знаю. Приму подарок в 10% от размера стипендии и добавку натурой, причем добавку можем репетировать прямо сейчас». Такой уставший. Но если работа мешает личной интимной жизни, впень такую работу. Когда они лежали в темноте после репетиции, весьма успешной, и Егор боролся с желанием немедленно заснуть, что невежливо по отношению к девушке, он спросил. Ты вошла во вкус. Как же вытерпишь две недели без меня? Как-нибудь. Ну смотри, если приеду и найду на подушке чей-то волос, то мы будем в расчете. Сам рассказал, что поклонницы песнеров беснуются в приступах страсти, прижимаются к их окнам голыми грудками. И что? Так февраль месяц, холодно грудкам, как не согреть? Формы самой Насти были, конечно же, невелики, под стать ее, но очень тонкой фигурке. Естественно, она рассчитывала на заверение, что Егор готов согревать только одну пару женских грудок на свете и осыпать их поцелуями, а именно ее маленькие полушария. Дождалась только половины ожидаемого в виде действий. В среду утром выговор с занесением в печень, естественно, в фигуральном значении, получил от Папаныча сам Егор. «Садись, практикант!» Он показал на стул у стены, увешанный боксерской атрибутикой. «По что холопа обидел?» Холоп переминался с ноги на ногу в углу кабинета. Выглядел лёха грустным. Впрочем, его босс, светящийся от побоев в гараже, всей палитрой доступной человеческой кожи, от лилового колера до синего, тоже не годился для фото на рекламный постер. На обиженных воду возят. Что же на этот раз задело его трепетную душу? Егор опустился на самый край стула. «Ты обвинил его в крысятничестве, что слил на водку на черную «Волгу». Небось, думал, что лёха еще и деньги за наводку взял?» «На водку?» — очень раздельно произнес Егор. «Водку он любит. А про деньги я ни слова не сказал. Богатая фантазия у холопа». Намекал, угрожал. Угрюмо прогудел лёха «Ну и?» «Вот тебе и ну и!» — буркнул Папанин. «Нашлась Волга. В одном из гаражей кабана. Целая, чистая, без знаков. Номера кузова и двигателя спилены». Принейтех паспорт ГАИ Чечено-Ингушской АССР. Не заполнены пока. Что Кабан говорит? Попаноч раздраженно глянул на подручного. Выйди. Ну, товарищ майор, нах! Нетрудно было догадаться, что сейчас начнется разговор на тему, запрещенную для обсуждения с Азоновым. Пока лёша клеит ухо к двери, скажите, где машина и можно ли ее осмотреть? Начальник розыска, очень мягко ступая, приблизился к двери и с размаху врезал по ней ногой. С коридора донеслось «Ой!», свидетельствовавшее, что предположение оправдалось. «Во дворе РОВД стоит. Давайте там и пообщаемся, заодно посмотрим». Оба спустились во двор. Черная «Волга» была та же и чуть-чуть не та. Обзавелась меховым рулем и меховыми чехлами на передних сиденьях. Кулиса коробки передач украсилась набалдашником в виде розочки внутри плексигласа. Кто-то подсуетился, чтобы изменить интерьер, сделать менее узнаваемым. Машина не была заперта. Егор открыл багажник, принюхавшись, и обнаружил только запах какого-то едкого моющего вещества, как в туалете столовки часового завода. В бардачке пусто. Пошарил под сиденьями. Аккуратно за предохранительную скобу Вытащил два ствола. Иностранный краткоствольный револьвер и пистолет Макарова. — Вы осматривали «Волгу»? — Выходит, нет. — почесал мясистый загривок Попаныч. — Надо бы протокол. — Успеем. Присаживайтесь. Егор сел на водительское место. Разыскник рядом. — Так чего ты на Леху окрысился? — Да, это я, — сказал Говоркову про «Волгу». Тот, сука, ненасытная спер ее, получается, в первый же вечер. Подмарафетили к продаже. И даже доукомплектовали, да — Егор показал на огнестрелы, лежащие на торпеда Если ты думаешь, что я был посвящен во все его делишки, я думаю, что вы должны были намекнуть Лехе держаться от того гада подальше. А ведь такой благообразный, старательный, аккуратный. Сколько у него наград, значков, медалей. Да хрена и больше. Но и не выдвигали на старшего участкового. Майора не давали. Видно, у нашего начальства имелись на его счет подозрения, которые он истолковал по-своему и решил склепать пенсионный фонд. «В общем, пан майор, мне ГБшники очень не рекомендовали обсуждать с вами последние события, и я намерен к ним прислушаться. А вот с Лехой разрулите. Из-за ваших прогибов перед Говорковым он попал в дурацкую ситуацию. Стой!» До Папанина начала доходить. Ты же сам ее спровоцировал. Дал ему понять, что подозреваешь в нечистоте на руку, чтоб он побежал плакаться ко мне, и мы расшиблись в поисках Волги, чтоб доказать, Давидович не крыса. Уважаю уголовный розыск за дедуктивный метод. А теперь объясните это самому Лехе. Парень он недалекий, но порядочный. И с девушками ему не везет. Такого греха бежать. Егор нанизал пистолет и револьвер на палец, Укрыв руку под пальто, чтоб не бросались в глаза, когда будет вышагивать по коридорам РОВД, под изумленным взглядом Вильнёва выгрузил их на стол, после чего набрал Сазонова. "Товарищ подполковник, Евсегнеев, группа по взрыву гастронома. Обнаружена черная Волга в кузове Универсал, вероятно, принадлежавшая подельникам Бекетова. Находится в Первомайском РОВД. При поверхностном осмотре в ней обнаружен револьвер и пистолет. Пахнут кислятиной, из обоих стреляли несколько дней назад. Нужен хороший эксперт для тщательного осмотра. наши из милиции только сфотографируют и составят справку, ничего не обнаружено». Габисты появились через полчаса. С ними Аркадий. Его Егор увел в сторону от машины. Первым делом отдал бумажные свертки с оружием. Потом спросил. «Не знаешь, Москва подтвердила про Волгу?» вроде бы да У Вахтанга как раз была такая черная, купленная за чеки через березку. В этом кузове редкая. Ждем номер кузова и двигателя. Слушай. И не сочти за наглость. Просто очень нужно. С номерами агрегатов там все равно, что костяшка домино пусто-пусто. Спилены. Можешь изъять машину, как вещдок, и принять в КГБ на хранение. Зачем? Сазонов мне премию обещал. А поскольку дело движется к концу и к взрыву в гастрономии «Волга» прямого отношения не имеет, хозяев тоже не имеет, как-то будет обращена в доход государства через то ведомство, где окажется, то есть через ваше управление КГБ. Я буду просить Сазонова продать мне ее по остаточной стоимости, официальной, с учетом износа, амортизации и мехового руля. Вряд ли. Аркадий, при всем уважении не тебе решать. Сам буду подполковника упрашивать. Но тачка сегодня же должна уехать к вам. Менты уже на нее глаз косят. Заметана. 99% вероятности, что машина пополнит гараж КГБ или достанется кому-то из офицеров-очередников. Оставшийся процент не твой. Доложу. Прикажут, перегоню на Комсомольскую. Умничка. А права поможешь сделать? Водить умею. Капитан иронично поднял бровь. Ничего себе. Ты же среди ментов плаваешь. «По сути, сам мент. Не можешь найти здесь крючок в ГАИ». Признав его правоту, Егор снова отправился к Папанычу. «Товарищ майор, коль сегодня вообще день необычный...» «Как только ты возник в Первомайском, слишком много необычных дней. И ночей...» Папаныч потер самую яркую шишку на лбу. «То у меня есть очень особенная просьба. Помогите сдать экстерном экзамен в ГАИ». — На дороге будешь так же опасен, как и на допросах или задержаниях. — Хуже. Так поможете? — Запросто. Только не раскатывай губу на тот конфискат. Он кивнул на окно, под которым ждала дальнейшей участи грузинская «Вах, какая ласточка». Зам начальника РОВД ее уже застолбил. Егор не стал уточнять, что бравый замнач благодаря КГБ скоро услышит забавную итальянскую песенку под названием «Абломиссимо», и спокойно обождал, пока Попаноч накручивал телефон. Разговор вышел короткий. Положив трубку, он выкатил счет. — С тебя ящик водки. — Бегу. — Не мне, Захару. Подъедешь к нему, скажешь от меня. — Мне еще медсправку делать. — Неважно, сегодня сдашь экзамен. Но к получению прав донеси справку обязательно, иначе подведешь хорошего человека. Из-за экзамена Егор сорвался с репетиции намного раньше. Гаишник Захар, рекомендованный Папанычем, хмуро оглядел будущий источник повышенной опасности на дорогах и спросил, почему без фото, без справки медицинской, без справки об окончании автошколы? Папаныч сказал срочно к вам. Я вот сразу с репетиции из филармонии. Лабух. Чуть выше, чем просто лабух. На подпевке у песнеров. Врешь. Справку от Мулявина мне проще принести, чем медицинскую». «Охренеть! Так если от Песнеров, никакой Папанин не нужен. Идем!» Они вышли из здания гаина Грушевской и сели в шестерку с частными номерами. Со словами «Сейчас будешь сдавать экзамен», капитан отъехал метров пятьсот и тормознул у ближайшего гастрономчика колхозного вида, затерянного среди одноэтажных домов частного сектора. Там могло не быть нормального мяса и колбасы, но водка продавалась всегда. Опустив ящик в багажник «Жигулей», Дегору достоился оценки «сдано» за вождение. «Принесешь фото — иметь справку. Считай, и теорию сдал», — просветил Захар. «Справки, кстати, выдает 26 поликлиника в Первомайском районе. Папанин свистнет, тебе ее на дом отправят. Но не затягивай». «Да прямо сегодня?» «В воскресенье едем на гастроли по России». «Вернетесь? С тебя пригласительный на концерт!» — подмигнул капитан. Егор поставил себе заметку на память. «С пригласительным надо решить. Такой контакт в ГАИ полезен и весьма». Организовав справку, Егор отправился на последнее для сегодняшнего дня дело — к Элеоноре. К его неудовольствию в квартире уже находилась Валентина Ивановна. Секса и прочего интима он не планировал, но Кабушкина ему была просто неприятна Кроме всего прочего, с ней он испытывал некомфортное ощущение, будто та видит его насквозь, а также знает гораздо больше, чем говорит. «Ох, девочки, даже с каждой из вас по одной, бедному милиционеру сложно мериться интеллектом. Если на два фронта, сразу сдаюсь». «Это мальчики любят между собой мериться разным», ответила директриса, уже не И.О. «Девушки во всем, что не касается любви, предпочитают конкретность и определенность». «Хорошо, давайте поговорим о любви к деньгам. Конкретно и определенно». Он сел на стул, на котором в прошлый визит уплетал ужин, Кабушкина напротив, Леонора стала сбоку и ровно посредине, чтоб не казаться на чьей-то стороне. Вот, молодой человек, наш отчет за январь на другом листике за весь прошлый год. Если наверху этих аккуратно отпечатанных страничек приписать прокурору Первомайского района, повинная, она дала бы начало уголовному делу томов на 5 а то и 8 Самой Кабушкиной принесла бы лет 12 и пятнаху с конфискацией имущества Бекетову. Доход с нескольких схем оказался невелик. Зачем же Инт пошив одежды? Для официальной самоокупаемости предприятия мы на хозрасчете и для выполнения плана по обслуживанию населения. Почему вопрос в графе ювелирки? Потому что хитрых евреев, сидящих на золоте, проконтролировать невозможно, откровенно ответила Валентина Ивановна, ничуть не смущаясь такой оценки собратьям по Бога нации. Поэтому они обеспечивают самоокупаемость точки и платят фиксированную мзду. Поднять нельзя. «Уйдут в другие КБО или в ремонтные пункты ювелирных магазинов?» Спрашивал Егор больше для порядка, чем ради придирок. Частный бизнес, умело прикрытый государственной ширмой, процветал и набухал деньгами. Отдельный листок содержал сведения о материальном поощрении участников нелегальных схем. Бекетов забирал ежемесячно не менее 10 тысяч. Кабушкина настолько, естественно, не претендовала, но надеялась на прибавку по сравнению с долей зама. «Вы хотите, если приплюсовать зарплату по ведомости, получать вдвое-втрое больше полковника КГБ? Хочу. И вы объясните Егор Егорович своим старшим товарищам, что за эти деньги я готова и дальше развивать, холить или леять верас. Если уйду, то моя преемница на этом месте, получив меньше, будет воровать и вас обманывать. Мне столько достаточно». У Элеоноры на месте Прокофьевны вышло 700 плюс оклад. Она увещевала. «Егор, 10 тысяч ежемесячно, и даже больше мы гарантируем. У нас есть предложение еще от нескольких поставщиков. Если чуть изменить планировку, добавим комиссионку аппаратуры». Цифры показывали, что сверх 10000 тысяч остается еще часть, идущая на пополнение оборотного капитала, и не меньше 600-700, можно забирать самому Егору. Наверное, в удачные месяцы не менее тысячи. Жить можно. Инженеры на 120 умудряются кормить семью. Девочки, сколько экземпляров этой бумажки отпечатано? Два. Первый тебе, второй у нас, — ответила Элеонора. Я вас прошу, позаботьтесь, чтобы ваши экземпляры хранились в удобном, но очень укромном месте. Если вдруг забегут залетные... Понадобится время, чтобы вы набрали один из телефонов, оставленных вашим куратором. Пока поспеет Кавалерия, не нужно, чтобы чужие глаза видели слишком многое. Конечно, решаемы любые проблемы, но лучше создавать их меньше. Поймите и меня. Я не сотрудник КГБ, и даже не внештатник, просто человек, к которому у них чуть больше доверия, не знаю, чем заслужил. Вас обеих рекомендовал я. Если что-то не так, «Пострадаем все трое, хоть и не в одинаковой степени. Мы друг друга понимаем?» «Надеюсь», — сказала Кабушкина, начиная собираться. Гешефт вступил в силу с начала месяца. «Но, Валентина Ивановна, что делать с доходом за январь?» Бекетов был на работе ровно половину января. «Сколько он выбрал денег?» Директриса заглянула в сводку. «Здесь же написано. Две шестьсот». «Будет вопрос про остальные». И хоть их организация никак не вмешивалась в процесс, рекомендую отправить им какую-то сумму чисто из уважения. Совсем не обязательно столько, сколько выгреб бы бекетов Поверьте, это облегчит нам всем жизнь в дальнейшем. Дамы переглянулись. «Элеонора, пометьте две тысячи», — решила Кабушкина и открыла сумку. «Сколько в ее глубинах еще?» — Егор не спросил. «Два косаря — нормальные карманные деньги». Навскидку, больше трех тысяч долларов США по покупательной способности в 2022 году. Я вас люблю обеих. Надеюсь, Валентина Ивановна, ваш муж не ревнивый. Он тоже двинул в сторону выхода, взял пальто. За спиной директрисы Элеонора показала одними глазами «Останься!» и Егор кевнул. На улице, убедившись, что Кабушкина достаточно удалилась, вернулся. посидишь «Буквально пятнадцать минут. Скоро уезжаю на гастроли. А столько дел!» «Вот сегодня сдал на водительские права. Хочу от тебя не отставать. Поможешь выбрать машину?» Он снова примостился за кухонным столом. «Смеешься? Будто у нас есть автосалоны, где продавец тебя уговаривает, купи Мерседес, купи Форд. Предпочитаю Хонду. Когда-нибудь все это будет и у нас. У нас с тобой?» Она широко открыла глаза садясь напротив. У нас в этой стране, не веришь, правильно делаешь, пока к такому повороту ничто не предрасполагает. Но сама посмотри на экономику, как действует ваш Верас, теперь уже наш, и обычное государственное торговое предприятие. Тебя же учили в нархозе, экономические законы неприложенные, как законы физики. Но одновременно внушали, что деньги скоро отомрут и наступит коммунизм. Егор подбросил на руке две стянутые резинками пачки десятирублевок по тысяче каждая. Ты замечаешь приближение отмирания денег? Никто не замечает. Зато ежу понятно, что предприятия, основанные на частной инициативе, работают эффективнее. И однажды наступит момент, когда экономика СССР не выдержит напряжения, потому что добрая треть ее, если не половина, работает на военные нужды, а наша армия Должна мериться силами из США, и с Западной Европой. Элеонора грустно улыбнулась. «Помнишь, ты спрашивал, каково мне жить в квартире убитой девушки, ездить на машине убитой девушки и готовиться спать с мужчиной, убившим ту девушку? А я отмахивалась, не хочу думать о плохом, у меня нет другого выхода, кроме самого нищебродского. Помню все наши разговоры, не дословно так, но примерно». Она взяла в руки солонку и принялась вертеть ее в пальцах. «Думаю, ты понял. Я забивалась в раковину. Поставила себе цель быть высокооплачиваемой содержанкой богатого мужика и зареклась оглядываться по сторонам. А я заставила глянуться. За что тебе благодарна? Ты нашел другой путь, где мне не обязательно торговать телом и одеваться на работу, как на панель. Шанс быть обнаруженной трупом тоже куда меньше. Не стоит благодарности. Но что касается политики, мне удобнее делать вид, что я верю судьбоносным решениям ЦК КПСС, как в детстве верила словам матери, хоть понимаю, что все эти кремлевские дедушки вряд ли сумеют придумать что-то толковое. Дорогая, на тысячах минских кухонь сейчас обсуждается большая политика, и ни одна кухня не в состоянии что-то сдвинуть даже на миллиметр. «Более того, в жизни обитателя кухонь ничего не меняется. Но начнутся перемены, которые коснутся всех нас. Ты тоже не сможешь остаться в раковине, когда ее будет кидать по штормовым волнам. Что же делать? Пока ничего. Готовиться морально, зарабатывать деньги. До конца года не думаю, что произойдут крупные перемены. Но, готов поспорить, Кабушкина намеревается за год-два Заработать на всю оставшуюся жизнь. Кто у нее муж? Стоматолог. Если хватит мозгов, вложит бумажки в золото, а потом муж прокрутит золото через протезы, пока они не выйдут из моды. Обрати внимание на американские и французские фильмы. Никто золотыми фиксами, как Прокофьевна, не блестит. В общем, деньги нужно вкладывать с умом, иначе превратятся в фантики. Ты же в машину собрался вложиться. Машина — это траты а не вложения Транспортное средство. Расходный материал. Вот недвижимость, драгметаллы, валюта. Нет, валюта тоже не вариант. Доллар постепенно дешевеет. Она подперла лицо руками. Похоже, я опоздала родиться. В 70-е было спокойно, стабильнее. Или поторопилась. Родилась бы при капитализме. В общем, пока что мы с тобой распорядились ситуацией наилучшим образом. Он снова поднялся и, как нетрудно было предсказать, подвергся атаке, ненавязчивой. Даже не стал особо сопротивляться, наоборот, обнял. Эля, дорогая моя, подумай своей не только красивой, но и умной головкой. Если у нас начнется роман, а мне очень сложно сохранять дистанцию, самого к тебе влечет безумно, то я не смогу принимать решение с трезвой головой. Но должен контролировать ситуацию коль сам тебя втянул в дело. И даже неважно ты одна, со мной, или даже с кем-то. Конечно, если с кем-то, даже с лёхой девушка возмущенно фыркнула, но он продолжил, тогда буду ревновать. Гастроли с песнярами — дело случая. Раза два, может, три. Они в музыке глыбы, я прыщ на ровном месте. К тому же режим два дня дома, 8 в поездках, он не по мне. Летом еще военные сборы после пятого курса. К осени прочь наосяду в Минске. Вот тогда... Не знаю, что тогда. Посмотрим. Прости, что не вешаю сладкую лапшу на уши и говорю правду. Хорошо, ступай. Скоро загляну. Нужна приличная куртка на демисезон. Пара свитеров, обувь. Пора чуть прибарахлиться. Если бы Настя видела, как они расставались, лопнула бы от злости. По дороге домой он вдруг подумал. А если отмотать назад? и перед ним бы стоял выбор — Инга или Настя. Тот выбор Инга сделала сама, он оказался трагическим. Но вот если голос разума рогами и копытами проголосовал бы за Настю или на худой конец подсказал поискать другой вариант, а голос тела напоминал, что в погибшей девушке была какая-то особая порочная привлекательность, будившая первобытные чувства, и ей противостоять очень трудно. Наверное, он и не пытался бы. В жизни столько противоречий. Егор видел воочию, насколько коррупция разъедает поздний СССР, а сам запросто вписался в правила игры и вовсю пользовался возможностями. Щелчком пальцев организовал водительские права и справку Выстроил прикрытие Веросу, обеспечив себя заработком куда большим, чем любой из одногодков выпускников Юрфака фактически усилил этот же коррупционный механизм. Коррупция скоро развалит страну, уничтожит все лучшее, что в ней есть, от развитого социализма. Что может сделать один Егор, если даже решился плыть против течения? Ничего. Именно потому и рухнул Советский Союз, что каждый считал. Лично от меня ничего не зависит. Но можно сделать мелкие полезные дела. Выяснить, например, что же творится в Писнирах, как погиб помощник звукорежиссера. Если бы каждый на своем месте делал это хоть что-то, то СССР просуществовал бы еще десятилетия. К постановлению об отказе в возбуждении уголовного дела по факту убийства Дениса Сафронова было подколото всего несколько бумаг, присланных в Минск в виде копий. Протокол вскрытия. Заключение, что смерть наступила в результате асфиксии, вследствие заполнения дыхательных путей рвотными массами, два объяснения – Серегина и Волобуева. «Николай, самое интересное содержится в протоколе осмотра места происшествия. Читали внимательно? Бегло. Получили только утром». Егор сложил бумаги на панель под ветровым стеклом «Волги», оставив себе протокол. В вещах покойного найдены следы белого порошка. Как вы думаете, когда свободно доступен болгарский помарин или советская зубная паста клубничная, кто будет покупать зубной порошок? Или крошить мел на одежду в своем чемодане? Даже в полумраке салона «Волги» стало заметно, что образцов побледнел. Ты намекаешь, что это наркотик? С большой степенью вероятности. Но где его вещи? Где одежда? Где тело? Тело кремировано там же, в Горьком, для удобства перевозки в виде урны. Одежда возвращена родственникам. В каком виде? Постирано ли? выброшена Не знаю. Сегодня выясним. Николай, это очень плохо. Хуже не бывает. Но если только Мулявин крикнет в микрофон в Лужниках «Долой КПСС». Почему? Любой человек под наркотическим воздействием может крикнуть что угодно и где угодно. Если не разберемся с наркотиками до отлета в Мехико, никаких гастролей не будет. Быстро не обещаю. Мне нужно внедриться в коллектив, стать своим. Простите, спешу к песнерам